Швейцария на идейных высотах: новые друзья и старые враги. Историк английского рабочего движения Кол говорит, что в год битвы при Ватерлоо родился британский социализм. Действительно, напряжённые поиски социальной правды у европейских философов и утопистов совпадают с первыми десятилетиями XIX века. Мы видим работу Роберта Оэна в Англии, работу Сен-Симона немного позже Фурье во Франции, где ещё продолжалась традиция тайных обществ, построенных по образцу масонских организаций, и где после разгрома карбонаризма по итальянским городам возникла так называемая большая европейская карбонада, где ученик и последователь Бабеев об Абоноротте Первые осветил коммунистический опыт бабувизма в замечательной книге История заговора равных. Нет ничего удивительного, что именно в этот период мы и в литературе находим проявление яркого политического радикализма. Одним из примеров такого радикализма был Перси Бисси Шелли. Этот поэт родился 4 августа 1792 года. Следовательно, он был моложе Байрона, на 4 года. В день рождения Шелли совершился крупнейший переворот в жизни революционной Франции. Об этом Шелли, изящнейший лирический поэт Англии, всегда вспоминал с особым чувством. Шелли родился в дворянской семье, как и Байрон. Отец, довольно богатый баронет, передал сыну свои стремления к беспорядочной жизни и рано освободил его от родительской опеки. Школьные товарищи Шелли отмечали его пристрастие к дурным отзывам об отце, боге и короле. В руки школьника Шелли рано попала книга скептического философа Юма Опыты. Он рано прилистал большой словарь наук, искусств и ремёсел французских энциклопедистов и сделался почитателем либеральных сочинений английского писателя Годвина. Шелли обладал способностью ни перед чем не останавливаться в области мышления, ни опровергать все авторитеты, кроме искания чистой истины. И вот этот человек оказался таким же отверженцем, как и Байрон на континенте Европы. И словно нарочно судьба свела этих двух людей для того, чтобы не разлучать их до смерти одного из них.